Городишке с двойным названием Наглухо перекрывшему Маленьким куском Калмыкии, Стратегическую трассу Вдоль Волги Химики добрались действительно С почти сухими баками К тому же им не повезло Заправиться сразу И под завязку не получилось 76-го Не было вообще И никогда После первой сотни литров В колонке кончился и 80-й. Улыбчивый паренек в фирменном красном комбинезончике по доброте душевной предложил разбавить 93-м, обещая немыслимые скорости и мощности. Но Резинкин и Мудрецкий переглянулись, одновременно вспомнили, как лихо могут летать машины и БТРи на суперкрутом бензине и также одновременно отказались. «Ну, что делать будем?» Юрий собрал чуть в стороне от машин небольшой военный совет из двух водителей и коммерсанта. «И ждать до утра, пока ему бензин подвезут, или попробуем рвануть дальше, поискать еще заправку. Насколько нам хватит того, что у нас есть?» «Ну, если с тем, что оставалось...» Резинкин задумчиво потер переносицу. «Километров восемьдесят протянем, я думаю. Надо до Волгограда больше двухсот». Валетов кивнул на дорожный указатель. «И полпути не пройдем. Дальше что делать?» «Вот тут обозначена какая-то деревенька, черный яр. В ней вроде бы заправка есть». Мудрецкий рассматривал купленный еще в Махачкале, сразу после незабываемого перелета на Кавказ, авто «Атлас». До нее как раз семьдесят семь км. Рискнем? — Рискнем, — загорелся Виктор. — Дотянем. Если что, можно будет и на трассе стрельнуть. — Ты что, совсем охренел? — отшатнулся Фроу. — Мы вроде как охранять нанимаемся, а не наоборот. — Да ну тебя! — Резинкин плюнул на обочину. — Это ты там сдвинулся, за пулеметом всю дорогу сидишь. С канистрами на трассу выйти. Не все же грузовики тут дизельные. С одного канистра, с другого, с третьего. Так и дотянем. А у деревенских наверняка 76-го и бочку найти можно, если у них заправка своя. За деньги-то могут... И не только колхозного качнуть. Или что у них там сейчас? Или к местной администрации подойти? Так, мол, так, помогите, не бесплатно родной армии. Мы же все-таки из Чечени возвращаемся, должны понять. Подхватил мысль командир взвода. Все, рискуем по машинам. Нечего здесь утро ждать. Однако через несколько километров Мудрецкий понял, что вариант с ожиданием утра полностью исключать пока что рановато. На границе автономной, но почти суверенной республики стояла длинная очередь из грузовиков. Вторая из легковушек. Пыталась ее обойти слева, но дергалась вперед не намного быстрее. Над дорогой висел чад выхлопов Мат водителей и гул сигналов. «Приехали, товарищ лейтенант!» Резинкин присвистнул. «Сейчас мы тут весь наш бензинчик и оставим. Может, сразу к заправке вернемся?» «Погоди, а что там случилось?» «В одну сторону стоят, а в другую свободно едут, и поток небольшой. Не было бы проезда так в обе стороны». Гаишники там случились, — уверенно, — сказал Витек. Там чуть подальше, как раз в ту сторону, свободно ехать можно, а в эту такая же очередь. Ну, может, чуть поменьше. Самое удобное место. С одной стороны калмыцкие стоят, а с другой... Какая тут область? Астраханская, — бросил взгляд в атлас Юрий. До Волгоградской еще 150 слишком. Ну, значит, и через 150 приходится лишку платить. На границе областей, на такой трассе, места лучше не придумаешь. Обязательно КП и проверка документов, особенно у въезжающих, а уж по вашему направлению, с Кавказа сам Бог через президента велел в рамках антитеррористической операции. Редкий террорист доедет до середины России. Деньги еще здесь кончатся. Поворачиваем, товарищ лейтенант. Погоди. При взгляде на длинную вереницу дальнобойщиков, Мудрецкому в голову пришла блестящая мысль. Блестела она просто ослепительно. Не обратить на нее внимания было бы просто глупо. Юрий щелкнул выключателем на рации. «Второй, я первый. Видишь, эту очередь?» «Трудно не заметить, товарищ первый». Тут же откликнул Софрол. «Говорил я, ночевать нужно было». «Отставить ночевку, второй». «Лови момент. Выскакивай, бери простакова и бегом вдоль колонны». Ищи кому до Саратовой дальше и предлагай сопровождение ночью. Как понял меня второй прием? — Понял вас, отлично, понял, первый, — обрадовался Валетов. — Уже бегу. В зеркале заднего вида Мудрецкий видел, как небольшая фигурка пулей выскочила из люка БРДМки, шустро спрыгнула на землю и кинулась к шишине. Через полминуты грузовик ощутимо качнулся и сзади долетел глухой удар. В асфальт впечатались огромные подошвы. Лейтенант распахнул дверцу и крикнул подбегающему фролу. — Сильно цену не загибай, червонец за километр и нам хватит. Нехрен навариваться, доехать да бы. — С машины или с колонны? — уточнил Валетов, не сбивая с шага. Мудрецкому хватило секунды на всю нехитрую арифметику и принятие решения. — Если одна машина, то пятерка КМ, а с колонной как сторгуешься. Но чтобы, если клиент есть, мы с ним уехали, не жмотничай. — Понял, не дурак, — крикнул Фрол, не оборачиваясь. Следом топал Простаков с автоматом в руке. «Вот это уже лишнее», — подумал Юрий. «Хотя для авторитета полезно. Сразу видно, что охрана не с голыми руками. Больше заплатят». Мысль о том, что по дороге можно не только не потратиться, а еще и получить вполне благородную прибыль, нравилось Мудрецкому все больше и больше.